Глава двадцать девятая. Рэд. Первое, на что она обратила внимание, это насколько маленькой кажется Кири. В воспоминаниях Рэд, тёмных и кровавых, верховная жрица Мстительно возвышалась над ней, вся в алом и белом, с глазами, горящими нечестивым и безумным светом. Однако лежащая на кровати женщина оказалась хрупкой и хилой. Под глазами у нее залегли темные синяки, а грудь вздымалась и опускалась с видимым усилием, будто с трудом поднимая укрывавшее ее одеяло. Комната была небольшой. В шестером они и заполнили ее целиком, особенно учитывая рост эмона и Рафи. На пустых белых стенах не висело ничего, кроме такого же, как в круглом холле гобелена с вышитыми коронами. Лира нарушила молчание громким в тишине шепотом. «Что с ней такое?» «Верховная жрица больна!» Новый голос прозвучал из-за их спин. Еще одна жрица, темноволосая и белокожая, торопливо обогнула гостей, неся плошку с горячей водой в руках и кусок полотна на плече. Она бросила взгляд на Каю. В остальном же ее занимала только Кири. Она болеет с самого прибытия. Познавать волю королей — изнурительный труд, нелегкий для тела. Жрица окунула тканью в воду и осторожно промокнула лоб Кири. Глаза верховной жрицы бегали туда-сюда под опущенными веками, а потрескавшиеся губы как будто пытались сложить слова, но ни одного звука с них так и не слетало. «Порой она приходит в себя», — продолжила жрица, словно они были семьей, столпившейся у постели больной, чтобы сообщить о том, что велят передать короли, сообщить благие вести. Она одарила всех улыбкой, судя по всему, не замечая, что от ее слов каждый, находившийся в комнате, напряженно подобрался. «Возможно, она вскоре очнется и ради вас. Вы верующие?» «Едва ли», — ответил эмон хриплым голосом, похожим на рычание, и вышел вперед. Делая шаг, он скинул капюшон, показывая обведенные зеленью глаза, острые кончики не до конца исчезнувших рогов и кольцо коры вокруг шеи. Ред встала рядом с ним, тоже стягивая капюшон и встряхивая переплетенными с плющом золотыми волосами. Пусть алый плащ оставался в сумке, знаки диколесья — Выдавали в ней леди-волк и без него. эмон протянул руку, глядя жрице прямо в глаза. Ред поняла его намерения и оскалилась злобной звериной ухмылкой. Волки пришли за расплатой. Однако жрица, похоже, не растерялась. Ее легкая благодушная улыбка стала только шире. а а сказала она. «Стражи!» На лице Ред даже не успела отразиться недоумение, потому что едва слова сорвались с губ жрицы, Кири распахнула глаза. Пронзительно-голубой, горячечный взор верховной жрицы вонзился прямо в Ред, хотя сама женщина оставалась неестественно неподвижной. От нее веяло жутью. как отожившего трупа. «Редерис», — прохрипела она, растягивая «С» на конце. «Ты, наконец, пришла!» Эммон до боли стиснул пальцы Ред. Та сжала его руку в ответ, изливая в этот жест всю тревогу и стараясь не меняться в лице. «Ты знала, что я приду?» — спросила она. Улыбка изогнула одну сторону рта Кири и медленно поползла к другой. «О, да! Мы знали!» Эммон застыл в напряженном ожидании, будто лук с натянутой детевой. Файв позади него взялся за рукоять кинжала и встал между лежащей на кровати жрицей и лирой, замерший с широко распахнутыми желто-карими глазами. По другую сторону от Ред, Рафи также скользнул между Кири и Каю настолько плавно, что Ред задалась вопросом, заметил ли он сам свое движение. Одна лишь Каю не казалась удивленной, только взволнованной. Кири сузила глаза, глядя куда-то в пустоту. ты уже «Виделась с ней!» Прошелестела она, словно черпая знания прямо из воздуха. «Ты уже была на границе миров, в сердце древе. Ты выбрала его в себя, носишь с собой». Ключ в кармане Ред нагрелся, встав на ощупь почти горячим. Она обхватила его рукой и вытащила. Пульс в нем снова был едва ощутим, но золотые жилки в коре полыхали, ярко сияя на белой древесине. «И она тоже заполучила свой ключ», — продолжила Кири, глядя на мягкое золотое свечение в ладони Ред. «Дорога протянулась между вами, между двумя полюсами компаса. К слову...» «Теперь любая из вас может войти туда!» Уред сердце подскочило к горлу. «То есть я могу снова туда попасть и вытащить ее?» Рот Кири раскрылся и испустил звонкий смешок, хотя больше ничто в ее лице не дрогнуло. Взгляд голубых глаз был все таким же отсутствующим. «Глупая волка, девочка!» Захихикала она. «Королева теней решила остаться. Она решила исполнить свое предназначение — стать сосудом. Королева теней?» От этих слов Уред заныла под лопатками. «Что это значит?» «Ты!» Пронизанная золотом, она — королева теней. Как и было предначертано. Кирио уставилась в потолок, будто смотреть на Ред, ей наскучила. «Знаешь, они шептали мне о вас с тех пор, как я сама была девчонкой, с тех пор, как я пролила кровь на ту ветвь на окраине леса. Они поселились в моей голове, и с того мига я проводила все свои дни, лишь поджидая вас». слушая их шепот. От чувства похожего на жалость уред под ребрами взметнулись листья. Еще одно отражение, кривое и искаженное. — Так ты тоже пролила кровь на ветви. Как и Арик. Вот почему они могут с тобой говорить. Кири не ответила, только снова засмеялась. Но в этот раз с закрытыми глазами. и уголки ее рта дрожали так, будто смех мог в любой момент обернуться всхлипами. «Она безумна», — прошептал Рафи, подходя к Рэд. С другой стороны от нее эмон все еще выжидающе молчал. «Вы хоть в чем-нибудь уловили смысл?» «Почти», — пробормотал эмон Файв позади него кивнул, потирая знак. Рэд вдохнула. пытаясь расслабиться и успокоиться. Если она будет говорить с верховной жрицей так, словно ей все понятно, может, и правда начнет что-то понимать. Значит, я — пронизанная золотом, а ниф королева теней. «Как я только что сказала!» протянула Кири в потолок. Из вас двоих ты никогда не выделялась умом. Эммон глухо заворчал, но Ред ткнула его в живот их сплетенными руками, без слов умоляя придержать язык. — Хорошо, — медленно согласилась она. — И как это поможет ниф вернуться домой? — О, она вернется домой. Так или иначе. Глаза Кири снова заметались под закрытыми веками. Будто она следила за чем-то, что разыгрывалось у нее в голове. Солмир считает, что спас ее. Он ничего не знает. От этого имени у Рэд напряглись все мышцы. Но она промолчала, надеясь, что тишину нарушит безумная жрица. Он знает. что необходим сосуд и считает, что может им стать. Он действительно мог бы когда-то, но теперь, узнав об иной возможности, они ни за что не примут прежнюю. Глупец. Всех вас делает глупцами ваша забота снова и снова. Она качнула головой, шурша рыжими волосами по подушке. Два сосуда, зеркало, отражение. Так должно быть. Это будет либо концом, либо началом, и все зависит от нее. — От меня? — спросил Ред. — От королевы теней. Значит, все сводится к Нив. К Нив, оказавшийся во мраке в обществе падшего бога. книв, выбравший остаться среди теней. Короли знают, что ставки высоки. Лицо Кири снова растянулось в улыбке, на этот раз почти мечтательной. Они знают, что только от нее зависит освобождение их ждет или уничтожение. Но они спокойны. Для нее это оказалось таким естественным. Погружение во тьму. «Скажи мне, как спасти ее?» Слова прозвучали, как мольба. Ею они и были. Ред порывисто шагнула вперед, отпуская руку эмона Услышала, как он дернулся было следом, и разобрала негромкий голос Файфа, говорившего отпустить ее. «Скажи мне». «Как вывести Нив из Тенеземья? Кири, прошу!» «Ты ничего не сможешь добиться. Даже с ключом, открывающим путь между мирами. Она не вернется, пока не дойдет до конца». Глаза Ретт наполнились слезами. Она яростно стерла их взмахом руки. «Так что же мне делать?» «Ждать», — сказала Верховная Жрица. «Тебе должно ждать!» Она шевельнула лежащими на одеяле тонкими бледными пальцами. «Ты тоже сосуд! Один для света, другой для тьмы. Что будет, когда они столкнутся? Хаос! Пустота!» Кири спустила тихий смешок, страшный в своей нежности. «Ты, пронизанная золотом! Вторая дочь, леди-волк!» Можешь только ждать, как ждали долгими веками они. Слова звучали все тише, тая в воздухе. Договорив, Кири как будто уснула, убаюканная своими пророчествами о конце времен. Грудь ее ровно вздымалась и опадала под одеялом. Остальные молча застыли. Ключ обжигал руку Ред. Она медленно сжала его в кулаке. Золотое сияние мягко замерцало между ее пальцами. — Что ж, — радостно объявила темноволосая жрица, — надеюсь, это было познавательно. Я отведу вас в ваши комнаты. — Нам нельзя здесь оставаться, — это прошептал Файв. Тревожно и едва слышно, чтобы разобрали только они. В нескольких шагах впереди неторопливо шла жрица, омывавшая лоб Кири, судя по всему, ведя их к заранее приготовленным покоям. Ред никак не могла собраться с мыслями, так и оставшимися в палате рядом с Кири. Нет никакого способа вернуть Нив домой. Слова эти без остановки метались у нее в голове, гулким эхом бились о затылок. Ключ, по-прежнему зажатый в руке, Мог отправить ее в сердце древа. Но не мог заставить Ниф вернуться. Она тихо измученно всхлипнула. эмон обнимавший ее за плечо, плотнее притянул ее к себе. «Да, оставаться нельзя», — тихо согласился он. Посмотрел на Каю. «Парусник ведь еще ждет». С того момента, как они вошли в покои Кири, Принцесса Неоха молчала, глядя тёмными глазами прямо перед собой и сжав губы в тонкую линию. Слова эмона как будто выдернули её из сна. И она закивала, словно до этого была мыслями где-то далеко. «Думаю, да», — тихо сказала она. «То есть, да, я нанимала их на неделю. Они должны оставаться у причала». «Значит, отправляемся туда», — сказал эмон «Мы получили то, зачем пришли». Возможно, в определенном смысле так и было. Они выслушали все, что могла сказать Кири, узнали, что ключ Рэд способен отворять сердце древа и поняли, что Нив сама решила остаться в тени Тенеземье. Но на самом деле они прибыли сюда, чтобы выяснить, «Как ее оттуда вытащить?» А этого так и не услышали. Ред зажмурилась, открыла глаза. Их обжигали слезы, которым она не давала пролиться. Все шестеро слаженно ускорились, словно думая об одном и том же, и поспешили к дверям, ведущим в сад и прочь от храма с его безумной верховной жрицей. однако Подойдя к веснущей женщине, по-прежнему стоявшей у входа, они услышали ласковый вопрос. «Куда это вы собрались?» Угрожающие слова, произнесенные настолько безобидным тоном, заставили Ретт споткнуться. Она прищурилась, чувствуя, что вены у нее на руках уже наливаются зеленью. Однако первым заговорил Рафи, негромко, вежливо, и оттого еще более пугающе. «Прошу прощения!» Лицо жрицы оставалось благожелательным, а глаза пустыми. «Мы приготовили вам комнаты!» Другая темноволосая жрица закивала с широкой бесхитростной улыбкой. «Они нам не нужны!» Коротко и жестко, словно ножом, отрезала Каю. «Мы уезжаем!» весносчатая жрица склонила голову к плечу будто любопытная птичка на чем от этого вопроса уред по спине побежали мурашки она повернулась и бросилась к дверям в благоухающий сад мимо качающих головками цветов на границу дюн откуда было видно сверкающую кромку моря причал был пуст